«Оливер». Джейкоб, окликая я своего клиента, как только вижу следующим утром. «Нам нужно поговорить. Я шагаю с ним в ногу, пока мы пересекаем парковку, держась на достаточном расстоянии от его родственников, чтобы они нас не слышали». «Вы знаете, что нет специального термина для мужчины-шлюхи?» спрашивает Джейкоб. «Есть, конечно, жигола, но это предполагает обмен деньгами». «Ладно, послушай». «Я вздыхаю. Мне жаль, что ты застал нас в такой момент, но я не собираюсь извиняться за то, что она мне нравится». «Я мог бы вас уволить», — заявляет Джейкоб. «Можешь попытаться, но последнее слово за судьей, так как процесс уже начался». «А если он узнает о неблаговидном поведении с клиентами?» «Мой клиент не она, а ты», — возражаю я. «И как бы там ни было, а чувства к твоей матери только повышают мою решимость выиграть это дело». Джейкоб мнется. «Я больше не буду разговаривать с вами», — бурчит тон ускоряет шаг и в результате почти взбегает по ступенькам здания суда. Аван юком, психиатр, нанятый для участия в процессе, стержень моей защиты. Если она не сможет убедить присяжных в том, что некоторые черты личности, связанные с синдромом Аспергера, могли спровоцировать Джейкоба на убийство Джасо Гилви при непонимании того, что это плохо, тогда его осудят. «Доктор Ньюком, каково юридическое определение невменяемости?» «Она высокая, осанистая, профессиональная, будто только что с кинопроб. Пока, думаю, я все отлично». В нем утверждается, что в момент совершения действия обвиняемый был не в состоянии отличить правильное от неправильного из-за серьезного психического расстройства или болезни. «Вы можете привести пример психического расстройства или заболевания, которые подходят под это определение?» «Нечто, предполагающее...» «Психотический разрыв с реальностью. Например, шизофрения», — отвечает она. «Это единственное психическое нарушение, подходящее под юридическое определение невменяемости?» «Нет». «Синдром Аспергера вызывает психотические срывы?» «Нет, но у него есть другие симптомы, которые могут не позволить человеку отличить правильное от неправильного в определенный момент времени». «Какие, например?» Фиксация на одной теме, свойственная людям с синдромом Аспергера, может быть всепоглощающей и обсессивной до такой степени, что она становится помехой повседневной жизни и даже толкает на нарушение закона. У меня однажды был пациент, так сильно зацикленный на лошадях, что его постоянно арестовывали за проникновение в местную конюшню. Таков и нынешний интерес Джейкоба к криминалистике и расследованию преступлений. Это ясно из моей беседы с ним, а также из его одержимости телевизионным сериалом «Барцы с преступностью», из детальных записей каждой серии, которую Джейкоб делает. «Может ли подобная фиксация подкреплять некоторые свидетельские показания, которые мы слышали в этом зале?» «Спрашиваю я». «Мы слышали, что Джейкоб часто появлялся на местах преступлений благодаря полицейскому сканеру», — говорит доктор Ньюком. «И смерть Джесса Огилла стала частью тщательного продуманной сцены преступления». Улики были подстроены таким образом, чтобы сперва создавалось впечатление, будто девушку похитили, но в конце концов привели к обнаружению тела жертвы. Возможность создать настоящую сцену преступления, а не смотреть на вымышленные, подтолкнула Джейкоба к действиям, противоречащим правилам закону и морали. В тот момент он мог думать только о том, что создают настоящую сцену преступления, которой будут заниматься настоящие полицейские. Таким образом, спиригирианская фиксация на криминалистике привела Джейкоба, к бредовому убеждению, что в данный момент смерть Джесс – необходимая часть его практического изучения криминалистики. Каким бы ужасным это ни казалось нам, жертва становится сопутствующим ущербом в процессе достижения главной цели. Но разве Джейкоб не знал, что убийство противозаконно? Конечно, знал. Он образцовый ребенок, когда речь идет о выполнении правил, о том, чтобы делить все вещи на правильные и неправильные, без смягчающих обстоятельств. Тем не менее, Действия Джейка бы не были намеренными в тот момент. Он не понимал природы и последствий своих поступков и не мог остановиться, даже если бы захотел. Я слегка хмурюсь. Но мы также слышали, что Джессо Гилви и Джейка были очень близки, и это не могло не оказать на его воздействие. Вот еще одна причина, по которой мы можем заключить, что синдром Аспергера сыграл свою роль в случившемся с Джесс. Люди с синдромом Аспергера имеют сильно нарушенную модель психического, то есть не способные разобраться, как функционирует чужое сознание. Они не могут поставить себя на место другого человека, чтобы понять его мысли и чувства. Обычно человек посчитает это отсутствием эмпатии, неумением сопереживать. Так, например, если бы Джесс заплакала, Джейкоб не попытался бы успокоить ее. Он мог понять, что ей грустно, так как люди со слезами на глазах обычно печальные. Но это было бы мыслительное заключение, а не чувство. Для человека с синдромом Аспергера – Недостаток эмпатии является нейробиологическим нарушением. И оно влияет на поведение. В случае с Джейкобом это уменьшило его способность воспринимать влияние своих поступков на джесс. «Но все же, доктор, — говорю я, играя в адвоката дьявола, — есть большая разница между тем, чтобы не подать плачущему человеку носовой платок и убийством, ради того, чтобы сделать труп частью сцены преступления». «Разумеется», — психиатр поворачивается к присяжным. И это, вероятно, труднее всего понять непосвященному. В таких ужасных преступлениях, как это, мы всегда ищем мотив. Из разговоров с Джейкобом и доктором Мурана я заключила, что ответ кроется в ссоре Джесс и Джейкоба, которая произошла в воскресенье перед ее смертью. Главный отличительный признак синдрома Аспергера — это нарушение социального взаимодействия. То есть человек с этим дефектом психики очень наивен и ограничен в понимании отношений между людьми, что может привести его к поиску контактов, неприемлемым способом. Отсюда возникает разочарование, досада, иногда даже злость, если отношения не складываются, как ожидалось. Доктор Ньюком смотрит на Джейкоба. «Я не знаю, что сказали друг другу Джейкоб и Джесс в день ее смерти, но убеждена, что Джейкоб был влюблен в свою наставницу. По иронии судьбы, его острое чувство правильного и неправильного, которое, как можно предполагать, не позволяет совершать преступные деяния, в данном случае могло сработать в обратном направлении». Если Джесс отвергла предложение Джейкоба, он мог почувствовать, что она поступила с ним плохо, что он жертва. «И что тогда?» Он сорвался, набросился на нее, не понимая в тот момент, что делает. «Больше вопросов нет», — говорю я и сажусь. Смотрю на Джейкоба, тот сверкает на меня глазами. Эмма устремила взгляд прямо перед собой. Кажется, она решила сегодня вовсе не замечать моего существования. Хелен Шарп поднимается с места. Есть много детей, которым поставлен диагноз «синдром Аспергера». Вы говорите нам, что мир полон бомб с часовым механизмом? Что в любой момент стоит нам косо взглянуть на такого ребенка? Он может пойти за нами с ножом? Нет, в действительности все наоборот. Люди с синдромом Аспергера не склонны к насилию. Так как у них нет активного понимания чужого сознания, они не мотивированы на причинение вреда другим людям. В действительности они вообще не думают о чувствах людей. Если человек с синдромом Аспергера совершает насильственное действие, это происходит в момент, когда он активно добивается какой-то очень четко определенной и желанной для него цели. В состоянии паники или когда абсолютно не понимает, как нужно вести себя в какой-нибудь жизненной ситуации. Верно ли, доктор, что большинство обвиняемых, которые заявляют о невменяемости, делают это вследствие психотического отрыва от реальности? Да. Но синдром Аспергера — это не психотическое расстройство. Нет, оно больше сопоставимо с расстройствами личности, которые характеризуются нарушениями восприятия и проблемами в межличностном общении. В юридическом смысле? Не предполагает ли отсутствие психотических эпизодов, что человек лично и по закону несет ответственность за свои поступки? Доктор Ньюка меняет позу. Да, но возможно отклонение от этого правила для людей с синдромом Аспергера. Мы не в состоянии научно доказать, что у человека с синдромом Аспергера субъективное восприятие реальности сильно отличается от восприятия обычных людей. И все же гиперчувствительность к свету, звукам, вкусам, прикосновениям и текстурам указывает именно на это. Если бы ее можно было как-то измерить, мы получили бы строгие параллели между синдромом Аспергера и различными психотическими состояниями. Я получаю резкий тычок локтем под ребра. Джейкоб передает мне пустой листок бумаги. «Если бы такие параллели были найдены, — говорит Хелен, — не указывало бы это на то, что человек с синдромом Аспергера с трудом осознает реальность и свою роль в ней». «Именно вот почему это состояние можно отнести к невменяемости, мисс Шарп». «Но разве вы не говорили, что фиксация Джейкоба на криминалистике толкнула его на то, чтобы использовать смерть Джесс Огилви для создания собственной сцены преступления?» «Говорила». «И разве такая продуманность действий и точный расчет не предполагает, что он прекрасно сознавал, что делает в тот момент?» Доктор Ньюком пожимает плечами. «Это теория. Вы также упомянули недостаток эмпатии». Хелен подходит к месту свидетеля. Вы сказали, что это одна из характерных особенностей людей с синдромом Аспергера. Верно. Вы считаете это эмоциональным критерием или когнитивным? Эмоциональным. А недостаток эмпатии выявляет в ходе проверки на невменяемость, доктор? Нет. Верно ли, что определяющим для признания невменяемым по закону является то, отличал ли обвиняемый правильное от неправильного в момент совершения деяния? Да. Это эмоциональный критерий или когнитивный? Когнитивный. Значит, отсутствие эмпатии означает, что человек холодный, бессердечный, не испытывающий сожалений, — говорит Хелен. Но это не обязательно ведет к тому, что он не осознает сущность и последствия своих действий. Часто одно сопутствует другому, — говорит доктор Ньюком. Правда? — спрашивает Хелен. Наемный убийца расправляется со своими жертвами, Без малейшего сожаления. Но это не делает его невменяемым. Только психопатом. Джейкоб снова толкает меня локтем, но я уже и без того поднимаюсь на ноги. Протестую. Есть помимо красивых слов у мисс Шарп какой-нибудь вопрос? «Вы позволите?» Говорит доктор Ньюком, обращаясь к суде за разрешением. Мисс Шарп, кажется, пытается провести параллель между человеком с синдромом Аспергера и психопатом. Однако люди с синдромом Аспергера не демонстрируют такого внешнего обаяния, как психопаты, и не манипулируют другими. Чтобы справиться с этим, им не хватает владения навыками межличностного общения, что обычно делает их жертвами психопатов, а не хищниками. И все же за Джейкобом числится несколько агрессивных поступков, не так ли? Уточняет Хелен. Мне об этом неизвестно. Разве он не ссорился с Джесс за два дня до ее смерти? Эту ссору слышали работники пиццерии мамы С. Да, но это не была ссора с применением физического насилия. Допустим, а как насчет отстранения его от занятий в прошлом году за попытку придушить свою одноклассницу? Пустые листки веером ложатся на стол передо мной и отодвигаю их в сторону. Подожди, сквозь зубы говорю о Джейкобе и подаю знак судье. Протестую. Я переформулирую. Вам известно, что Джейкоба отстраняли от занятий за нападение на девочку из его класса? «Да, я помню, доктор Мурана упоминала об этом, и, кажется, толчок к этому был такой же. Межличностные отношения, развитие которых не вполне совпало с намерением Джейкоба, он почувствовал себя униженным и...» сорвался. довершает за нее прокурор. «Верно?» «Да. И поэтому была убита Джесса Огилви?» «По моему мнению, да». «Скажите мне вот что, доктор», — продолжает Хелен Шарп, Джейкоб все еще был вне себя, когда расставлял по алфавиту коллекцию CD-диска в доме Джесс после ее смерти? Да. А когда перемещал ее тело на 300 ярдов, в кульверт позади дома? Да. И когда сажал ее, аккуратно заворачивал в лоскутное одеяло и складывал на коленях ее руки? Доктор Ньюком едва заметно кивает. И через несколько дней, когда он приехал к телу Джесса, набрал номер 911, Чтобы полиция нашла ее, он продолжал злиться? Ну, тихо говорит психиатр. Я полагаю, да. Тогда скажите, доктор, когда Джейкоб вышел из этого состояния? Спрашивает Хелен Шарп.